Но если подробности вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю вам, что я не выдержу и всё брошу. Знаю, что это новая низость решиться на подлость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? Это непременно так будет. Ну, Зиночка, Какая же тут особенная подлость, мононж робко возразила была Мария Александровна. Тут только один выгодный брак, а ведь это все делают. Только надо бы на с этой точки взглянуть, и всё очень благородно покажется. Ах, маминенька, ради бога, не хитрите со мной. Вы видите, я на всё, на всё согласна. Ну чего ж вам ещё? Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи их именами. Может быть, это теперь единственное моё утешение. И горькая улыбка показалась на губах его. Ну, ну хорошо, мой ангелочек. Можно быть не согласным в мыслях и всё-таки взаимно уважать друг друга, только если ты беспокоишься о подробностях и боишься, что они будут грязны, То, притесте все эти хлопты мне, клянусь, что на тебя не брызнет ни капельки грязь. Я ли захочу тебя компрометировать перед всеми? Положись только на меня, и всё превосходно, преблагородно уладится, главное преблагородно. Скандалу не будет никакого, если и будет какой-нибудь маленький, необходименький скандальчик, так, какой-нибудь. Так ведь и мы уж будем тогда далеко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 Полныте, маменька, с вашими доказательствами, гневно вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою. Ну, душка, не буду, не буду. Я опять завралась.